Вернулась Раиса. Павлик поднял свой чемоданчик и ушел. Раиса поставила чайник, зашла в комнату и села у Коли в ногах. Ну, полегчало? Отошел. Сейчас заварю. Часто это у тебя? Не очень. А я сразу поняла, запойный. А что, подумал Коля, запойный, так запойный. На все случаи отговорка. как догадалась спросил он. Тут и гадать не надо. Разве путного мужика... «Станет носить с места на место». Раиса пошла на кухню, Коля за ней. «Слава Богу, ходишь», — отметила она. «Я уж думал, все околел». Чайник кипел, позвонивал крышечкой. Раиса отключила баллон, распечатала заварку. Коля взял у нее пакетик. «Дай-ка я в момент по-узбекски». Он засыпал заварки в маленький чайник, плеснул кипятка и перелил бледный, едва наметившийся настой в чашку, оттуда вновь в чайник, еще раз туда-сюда. Вот так в Самарканде умные люди делают, сказал он. настоялся, удивилась Раиса. Чего не надо, так умеешь. Он вяло огрызнулся. Что надо, все умеют, а что не надо, я один. На почту нужно, подумал он, попить чаю и на почту, отослать и забыть. Чай он пил молча. Раиса не донимала, тоже помалкивала. Но что отослать-то? Вчера на свежую голову не придумал, а сегодня на похмельную. Он закрыл глаза и сдавил рукой лоб. Опять встревоженно вскинулась Раиса. «Отвлечься бы», — подумал Коля, — «забыть на полчасика, а уж там». Что там, он не знал. И как отвлечься, не знал. Вновь бутылка. Это не на полчасика. Книжка с примечаниями. Проще всего было отвлечься разговором. Он и затеял разговор. Видишь, самый тебе резон меня с работы уволить без выходного пособия. Но на этот раз побросаться словами не удалось. Раиса цепляться к фразе не стала, дождалась, пока он допьет чай, и спокойно спросила — «Ну чего случилось-то?» Коля покаянно развел руками. «Да вот видишь, подтянула. Я не дура», — сказала она. «Чего у тебя стряслось?» Коля вдруг почувствовал, что устал. Устал давить голову задачей, которую все равно не решить. Устал мучить душу в одиночку. Наконец, просто устал молчать, держать тормоза. Раиса все смотрела вопросительно, и он проинформировал — «Дела у меня хреновые. Ну и чего надо сделать?» «Ничего тут не сделаешь. Безнадёга». Она возразила уверенно. «Так не бывает. Много ты видела». «Для своей жизни достаточно. Так то для твоей». Раиса не отводила от него глаз. Ждала ответа по сути. Ему вдруг захотелось с ней посоветоваться. Не потому, что подскажет, чего она подскажет, а просто легче думать вслух. «Понимаешь, я письмо получил». «Из дома, что ли?» Он усмехнулся равнодушно. «Это уже отболело. Можно сказать и так. Ну, война у них там. Все в разнотык. Бывшая жена и дочка...» Он остановился, фраза выходила косноязычной и двусмысленной. Вроде бы и дочка бывшая, но исправляться коли не стал. В общем-то, так оно и есть... Пусть дочки парень, ну, живет с ним, замуж хочет, он приезжая супруга бывшая прописывать отказывается. Вот дочка просит, чтобы я бумагу прислал насчет прописки. Кто прав, пес их знает, что за мужик, пес его знает, как лучше, а ты как думаешь? Я думаю, лучше всего в такой ситуации повеситься. Фраза получилась не по делу, и Раиса на нее внимания не обратила. Давно у них был, года три. И предупредил следующий вопрос. «Что там сейчас? Понятия не имею. Никаких данных. За все время первое письмо. Прочесть не дашь?» «А бы и не дать?» — подумал Коля. Куртка висела в прихожей, Коля вышел, порылся в карманах, конверт был на месте, только помялся. Раиса прочитала, вернула ему письмо и сказала, «Дочка тоже хороша, какая есть». Раиса подумала немного и решительно проговорила. Ладно.